Действие пятое. куда спешишь? Куда? Почём я знаю. Так выслушай меня. Я полагаю, не бы собраться вместе нам и обсудить, что делать. Мне покою шкатулка не даёт. Пропал из головою. Постой. Да что такое там? Вот видишь ли, клиент. Её на сохранение. Оставил мне один бежавший друг, а в ней бумаги. Но мое-то положение, ты понимаешь, если вдруг... К Тартюфу-то зачем она попала? Признался, как-то я ему не выдержал, что делать потому, что очень она меня тревожит стала. Ну, он мошенник, давай запугивать, что это, был опасно, что, промечив я ужасно, что как-нибудь узнает... Невзначай А если он в шкатулку спрячет Пусть тянут на допрос У вас шкатулка Нет Так ложь, мол, ничего не значит В ней нет греха Да натворил ты бед Все это и меня порядочно тревожит Уж чересчур Ты круто поступил ох Стерпел бы как-нибудь Схитрил Он отомстить тебе жестоко может Вот обошел Проклятая змея, так отплатить за все мои заботы, за все внимание, за ласки, за щедроты, животные, бродяга, вор! Уж я урока этого, конечно, не забуду. Навеки проучен. Подобным господам в обман себя уж больше я не дам. Теперь для них я хуже черта буду! К чему же крайности? И кто же виноват, что плуту в руки ты попался? Согласен я, жестоко ты нарвался. С своей беде никто не рад. Тартюфа и клини Причем же здесь другие? Один меж них нашелся негодяй, так уж и все они такие. Не горячись, мой друг, и знай, что лучше быть доверчивым не в меру и попадать в просак порой, чем осуждать людей гурьбой по одному несчастному примеру. «Что это, батюшка? Я верить не хочу! Бездельник вам грозит?» «Да, милый друг мой, вскоре нам предстоит большое горе!» «Так я же его каналью проучу! Навек ему нахальство поубавлю! Расплатиться со мной за всю семью до полусмерти изобью! Живого места не оставлю!» «Постой, постой! Ты молод и горяч! Одумайся, похладись немного!» И кулаки подальше спречь Не те, брат, времена. За драку взыщут строго. Флипота, чтоб тебя! Вот дал же бог тихоню. Я невозможно я здесь вещи узнаю. Я думал сам, что это невозможно. Но убежден теперь воочию. Безбожно наказан я за доброту мою. Как нищего его я презреваю. Как брата ласками, дарами осыпаю. Именье все и дочь родную отдаю. А он что делает? Как тать в расчете грязным Жену мою преследует соблазном. Да мало этого, Уверенный вполне в своих правах, он угрожает мне такой же страшной нищетою, в какой был сам, пока не встретился со мною. Бедняжка. Нет, я не верю, чтобы он мог поступить так зло и так бесчестно. Не верите? Давным-давно известно, что каждый праведник на зависть обречен Что тереть означают? Не понимаю я к чему Не ты, другие понимают Недаром же, я думаю, к нему такую ненависть питают Причем тут ненависть? Всегда и всем твержу я в назидании, что добродетели один удел Страдание, завистники умрут, на зависть никогда Я с вами, матушка, согласен Ну что же нам... Еще довольно, Басин, наслушаешься ты. Я видел сам, поймите. Да, а в ком злоба накипела, тому уж нет злословия предела. О, Господи, да уж я вам. Ах, языки людские, ядовиты и не найти от них ни крова, ни защиты. Нет, что уж тут, не столковаться нам. Я видел... Слышите, вот этими глазами все видел Ну угодно вам понять Или должен я за четверых кричать Одно твердя все теми же словами Ну что ж, как будто мудрено в ошибку впасть Увидишь ты одно, а пораздумаешь, окажется другое Нет сил моих «Уж так нам суждено, что, где и доброе, мы видим только злое» «Вот он жену обнять хотел, <гас> так мне от умиления заплакать надлежало» «Конечно, этого для обвинения мало, а ты должен был увериться вполне» «Вполне?» «Да» «Так стало быть прекрасно, я был обманут, ослеплен» Я должен был дождаться, чтобы он... Нет, матушка! Уж этого напрасно! А я и думать не хочу, чтоб человек с такой душевной чистотою прельстился женской красотою. Вы, мать моя, что делать? Я молчу, но знайте, что едва владею я собою. Вы нам не верили ни в чем, теперь и вам не верят. По делам. Мы время попусту теряем. Пора придумать нам какой-нибудь исход. Шутить опасно с негодяем. Вы полагаете, и дальше он пойдет? Напрасная, мне кажется, тревога. Он погрозит еще немного и успокоится. Но нет, смотри, Аргон, оружием таким владеет он, что у него ты весь во власти. На человека иногда из пустяков посыплются напасти. А здесь не пустяки. Откроет все. Беда. Напрасно ты, я повторяю, не придержал себя тогда. Все ты прекрасно понимаю. Но возмутил меня он до того, что я уже не помнил ничего. И не было бы этого погрома, когда бы не скрыл ты от меня. Кто там еще? И так взволнован я. Узнай. Скажи, сегодня нет приема. «Сестрица, добрый день! С хозяином бы домом не увидаться, где бы мог его найти?» А здесь, но только не принимает он Ах, мой дружок, поверьте, я его не задержу нисколько Я ведь по делу одному с приятной вясточкой Уж вы не откажите а вы кто же будете? шипните что господин Тартюф прислал меня к нему А, какой-то пихолим имеет поручение от вашего Тартюфа Говорит с приятной вестью к вам Прими, не повредит. А если он предложит примирение? Я не могу, меня трясет всего. Не злись и выслушай его. Имею, сударь, честь. Да хранит Всевышний ваш дом от бед и от врагов. Предусмотрительность моя была не лишней. Он, видимо, на мир идти готов я не чужой для вас я преданным слугою был вашему достойному отцу вот как простите но не скрою что не могу узнать вас по лицу я лояяль судебный пристав по чистой совести скажу уж 40 лет я доблестно служу на горе тем кто в завести не истов и вот я должен вам вручить повесточку. извольте получить повестка ап Так неужели?» «Не гневайтесь, прошу вас об одном. Нет ничего ужасного на деле. В повестке речь идет о том, что вы с семьей должны оставить этот дом немедленно и вывести отсюда всю движимость, какая есть у вас». «Мне это дом оставить?» «Да-с! Судебный приговор, ничья нибудь причудая!» «Теперь вы знаете, кому принадлежит все ваше достояние!» «Контрактец у меня, хоть было бы желание, не придерешься ни к чему!» «Я вашей наглости немало удивляюсь!» «Не к вам я, сударь, обращаюсь!» Каргону лично, ведь они поймут меня и мне противиться не пожелают сами Однако же Да-да, уверен я, что мы сейчас покончим с вами Вы честный гражданин, что требует закон, исполню я, конечно, беспрепон А что, когда-нибудь по вас гуляла палка? Пускай бы он молчал или ушел, иначе я хоть мне и будет жалко вас огорчить, составлю протокол. У этого законника, признаться, довольно беззаконный вид. С хорошими людьми, вам каждый подтвердит, я не привык сурово обращаться. Нарочно я подстроил так, чтобы именно ко мне попало ваше дело. Другой к нему отнесся б кое-как, повел бы грубо, неумело... Чего еще, когда вы целую семью из дома гоните? Я время вам даю, до да завтра я отсрочу исполнение Но все же иметь за вами наблюдение обязан я И потому с десятком молодцов я здесь переночую Они не причинят тревоги, никому ручаюсь вам Для вида лишь пустую формальность мы, простите, соблюдем От всех дверей ключи себе возьмем А ночь пройдет и в путь дорогу Я даже вам людей добавлю На подмогу, чтоб только поскорее Чистили вы дом Быть снисходительней, чем я, надеюсь, трудно За это я прошу вас приказать Чтоб уж никто не вздумал Безрассудно мне в чем-нибудь Перечить и мешать Я не встречал противней рожи последний бы выложил гроши А уж хватил бы От души Не лезь ты попусту из кожи В руках такой немилосердный зуд Что я боюсь не кончилось бы скверно Нет сил терпеть Дождетесь вы, наверное, что вас когда-нибудь побьют Ох, милая, смотри, есть и на женщин суд И сильные бывают наказания Я думаю, покончить вам пора Оставьте, сударь, нас в покое до утра Так до приятного свидания Храни вас небеса Чтоб черт тебя побрал С тем вместе, кто тебя послал Ну, матушка «Каких еще вам надо улик? Поверили вы мне и поняли теперь, какого гада пригрел я на груди!» «Я словно как во сне!» «Ха! За что его беднягу так ужасно клянете вы?» «По-моему, напрасно! Не оценили вы усердие его!» «Людей богатство развращает, он решился вас избавить от того, что думал он спастись вам помешает!» «Молчи!» Сто раз тебе я должен говорить Ты вот послушай-ка совета Мне кажется, что вероломство это необходимо разгласить Узнают, как жестоко ты обманут Тогда и на контракт совсем иначе взглянут <звы> Ах, сударь, весть ужасная для вас Мне очень тяжело, но медлить невозможно Бежать должны вы неотложно Один мой близкий друг сейчас мне передал, что этому бродяге до короля добраться удалось, что сделал он на вас донос, представил там какие-то бумаги, и что приказ уже готов о том, чтобы заключить под стражу вас. Каков? Я от него не ждал такой отваги. Бьет в цель примехонька. И нас людьми зовут. Не людям, а звери. Не мешкайте, я умоляю вас Моя карета ждет у двери И здесь вот тысячи червонцев Как-нибудь сочтемся А теперь скорее, сударь, в путь Я с вами до конца, располагайте мною Пока я вас как следует не скрою Скажите мне, как вас благодарить Нет слов, нет времени Но знайте, что я сумею вам Столице отплатить дожить да бы только Ну, прощайте Храни вас Бог Все поручаю вам Все сделаем Спасайся только сам Потише, сударь мой Вы слишком торопливо Недалеко уйдете Вот приказ немедленно в тюрьму Отправить вас Злодей Предатель нечестивый Так вот, чем доконать а -а -а. меня ты захотел. Конечно. Что ж подлости свои да, ты увенчал да, да. достойно. Всю эту брань я слушаю спокойно. Страдать за небеса мой сладостный удел. Вы слышите, как он великодушен? О небесах еще он смеет говорить. Ничто меня не в силах оскорбить. Священному лишь долгу я послушен. Прекрасный долг. И вы гордитесь им? А вы подумали, насколько это честно? Mm. «Еще бы не было мне лестно, когда я облечен доверием таким!» «Ты все забыл, неблагодарный! Признательности нет в твоей душе коварной!» «Я не забыл! Но у меня есть выше долг! Его святая сила во мне всю прежнюю признательность убила! И для него пожертвовал бы я не только другом и женою, отцом и матерью, но и самим собою!» «Вот лицемер!» Уж он таков В чем хочешь уличай, ответ на все готов Позвольте Если вы так раболепно чтите ваш долг mm -hmm. То как вы объясните, что защищать жену ему пришлось от ваших yeah. смелых притязаний и, и что вы лишь тогда решились на донос, когда уж вам не стало оправданий? Я не скажу вам ничего о том, как вы искусно завладели всем достоянием его Пусть будет так Но раз вы захотели, чтобы человек, нарушивший закон, достойное понес и наказание И раз ваш долг священный соблюден Зачем же вы еще берете подаяние? Довольно, болтовни Полиция, исполните приказ Вы вовремя напомнили Как раз пришла пора исполнить поручение Мне велено на тот час доставить вас в тюрьму, где вам давно готово помещение. В тюрьму? Меня? Да, вас. Меня-то почему? Не вам ли уж давать мне объяснение? Не бойтесь, сударь, ничего. Беда прошла с начальных слов его. Для короля уж стало очевидно Что вы обмануты жестоко и бесстыдно Что здесь прямое, а это воровство И как еще наказан он за это С коварным умыслом расставив сети вам Нечаянно попался в них он сам И песенка его теперь уж спета И песенка его теперь уж спета Ведь он известный плут Поймать его стараемся давно мы Под кличкой другой мы с ним знакомы Всех подвигов его не рассказать А если бы их подробно описать наверное целые составились бы томы для того чтобы улечить как следует его а также объявить что вас король прощает и пагубный контракт уничтожает и пагубный контракт уничтожает спасибо о господи какая благодать ну милые мои я отшива очень... «Очень рада!» «Вот счастье-то кто мог бы <смех> «Махенник! Так тебе и надо!» «Лежачего не бьют, оставь его!» «Уж он и так достаточно наказан!» «Отправься лучше ты благодарить того, кому ты этим всем обязан!» «Да-да, ты прав! Всем горе, с чем конец!» Из-за чего я надрываюсь Я к королю Сейчас же отправляюсь А там, благословясь И деток под венец Роли озвучили Василий Александров Ирина Вознесенская Максим сослов Игорь Ломакин Евгения Осинцева Анастасия Зырянова, Данил Оськин, Евгений Михайлов, Марина Буторина, Артем Мулюкин, Константин Зубарев. Музыка Александр котков и Вячеслав тупеченко Звукорежиссер Дмитрий Самарин. Режиссер Максим Суслов. Аудиоспектакль озвучен по заказу издательства 1С Паблишинг на студии Амперфект.